Я смотрела на мобильный уже несколько минут, а всё ещё слышала голос Харта, заблудившийся эхом внутри. Ты же знаешь, что ты моя. Эти его слова были сказаны каким-то незнакомым голосом, от которых внутри всё пошатнулось и задрожало. Последствия. А если я и правда становлюсь его? Просто запоздало реагирую. Его комментарии прессе я смотрела сквозь пальцы, по столу. Мне очень жаль, что ей пришлось ощутить на себе всё произошедшее иначе, чем это происходит у большинства, говорил он в камеру, осмотрел мне в глаза. Идеальный сукин сын. Только мне он говорил, что ни черта мне нельзя, когда усадил перед собой на стол. Лицемер. Процент вероятности вашего предпочтения столь мал, что трудно поверить, прозвучал вполне вменяемый вопрос. Я даже приподнялась над столом на локте, Верно. Поэтому я считаю, что мне повезло, и надеюсь, Донна примет мои извинения. Хрен тебе, процедила я. Донна тихо стукнули в дверь, и внутрь прошла секретарь Лавера. Ещё три приглашения на интервью. Всем своим видом она выразила пренебрежение. А это только секретарь босса. Что же там за окном творится? Отец обрывал трубку уже два часа, но я не могла с ним говорить. Мама написала только сообщение, что примчится по любому звонку. Лучше бы, наверное, она тоже злилась. Вилма бросилась коротким: "Наберу позже. Со всех сторон будто камни в меня летело чужое мнение, до которого мне обычно не было дела. Но раньше я не оставалась один на один против всего мира. Плевать. Я всё равно выскажу всё, что думаю об этом их высокомерии и дискриминации. Может, Харт лишний раз задумается, что не стоит со мной связываться" проблем не оборётся. С прямой спиной и поднятой головой я прошла в кафетерий, чтобы испробовать на напрочно свои доспехи. Доспехи, кстати сказать, кроме внутренней уверенности, отражались и на внешнем виде. Узкое чёрное платье в обтяжку, широкий деловой ворот, белая блузка с длинным рукавом и лодочки на шпильках. Я редко прибегала к костюму женщины. На сегодня был тот самый день, когда нужно было обозначить себя на женской территории всеми лапами. Когда шла с кофе обратно, мне наконец позвонила Вилма. "Ну и творишь ты", послышалась возмущённое в трубке. "Донна, я же просила ничего не делать и пойти в лапы к Харту". Я сбилась с шага, так ощутимо что-то дёрнуло внутри. Вы прекрасно знаете, что никто потом меня уже не вытащит из них. Был шанс, небольшой, а теперь ты его уничтожила. Вы будете меня защищать? Остановилась Яна напротив лифта, бросив взгляд на настенные часы в холле. Конечно, хотя теперь это и бесполезно. Зачем вы мне это говорите? возмутилась я. вы, которая на собственной шкуре знает, что такое находиться в неравном союзе. Именно в этом союзе я научилась ждать Донна, рассчитывать и выжидать. Они кидаться ради того лишь, чтобы раззадорить зверя ещё больше. Харт не позволит себя дёргать за усы. С ним можно было сделать только один удар и наверняка. Ты проиграла, потому что сделала глупый и никчёмный выпад. Но ты один раз во всеуслышание, что жизнь несправедлива. Завтра о тебе уже и не вспомнят. А ты будешь стоять на коленях перед прокурором и выполнять все его приказы. Знаете, Вилма, я думаю, что более не нуждаюсь в ваших услугах. Задохнулась я гневом. Ну ждаешься, ещё как. Потому что проигрывать тоже нужно уметь. Я буду вовремя. И она отбила звонок. А я едва не разлила кофе, стиснув стаканчик в руках. Ну, конечно, ей, может, и не привыкать использовать своё тело в стратегическом планировании. А мне тяжело принять такой первый раз, как должное. Нет, я не хранила себя для кого-то особенного, хотя. А почему нет? Учесть породистых, но не нашедших пару не хуже тех, кто её нашёл. Можно выбрать самому. Таких пар тоже немало. А когда в них появляются дети, уже можно вообще ничего не опасаться. Даже внезапная истина не вырвет мужчину из такой семьи. Вильме не повезло. У неё не было детей. Пока большинство не нашедших себя пару пускалось во все тяжкие, Я предпочитала работать. Меня ничего хорошего не ждало даже в таком союзе. Детей, как мне сказали, у меня быть не может, как и у всех не умеющих оборачиваться, а самоутверждаться каждую ночь в новых лапах и искать утешение в чьей-то похоти меня никогда не тянуло. Это теперь стало понятно, что лучше бы я пустилась в эти тяжкие, может, не было бы так больно, и физически, и душевно. Вернувшись в офис, я просмотрела число заинтересовавшихся моим заявлением. Не густо. В основном это оказались общества по защите прав женщин. Ни один центральный канал не собирался меня поддерживать. Так что даже миукнуть громко не выйдет. Конечно, новость вышла бы с лейтмотивом удивления моей наглостью, но хотя бы была огласка. На суд я ехала раздавленная. Спина всё наровила согнуться, когда я пыталась сидеть ровно в такси. А вот на ступеньках суда ждал сюрприз. Меня поджидали журналисты. Донна, налетели, стоило выйти из такси. Вы правда считаете, что требования прокурора незаконны? Стояли бы мы с вами тогда у здания суда. Голос дрогнул. Прокурор Харт достаточно чётко описал проблему. Вы просто не можете ответить физически на его выбор. Не могу. И считаю, что моё право должно уважаться. Выпрямиться вы всё же удалось, как и право других женщин, которых общество записало в ущербные, но слушать меня не собирались. Большинство полагает, что вы просто используете ситуацию, чтобы поднять свой рейтинг. Кто бы сомневался, огрызнулась я. Если вам не интересно противоположное точка зрения, вы можете вещать её в одностороннем порядке. Пропустите. Я отвернулась от камеры. Дайте пройти. Идиотка. Нужно было говорить сейчас, пока существовал хоть какой-то шанс, что услышат, но у меня не было сил. Я взбежала по ступенькам и схватилась за ручку массивных дверей здания правосудия. Открыть их было столь же тяжело, как и провернуть судебную машину в свою сторону. И если с дверьми я всё-таки преуспела, пусть и с помощью, то в главном деле помощников не предвиделось как и успеха. Казалось, все в холле смотрят на меня. Давно забытое чувство, но я словно вернулась в детство, когда впервые вошла в здание школы. И пусть никто не знал, но все чувствовали мою ущербность. И только значительно позже я поняла, что сама давала им понять, что недостойно общество, а этому обществу палец в рот не клади. Они чувствовали всё, что не умеешь скрывать. Вот и сейчас ноги подкашивались, дышать становилось тяжелее с каждым шагом. Вилма Хоти пригрозила солировать в моём провале сегодня. Не встретила перед дверью зала заседания. Присутствующие мазнули по мне взглядами в коридоре, и я поспешила сбежать в документы. Нечего растрачивать остатки уверенности на всех вокруг. Она мне ещё понадобится. Углубившись в чтение своих заявлений, я машинально мазнула взглядом между строк, и тут же соскользнула им с бумаг на блестящие носки дорогих туфель. Мисс Линдон. Вежливо прозвучал голос адвоката Харта. Рад снова видеть. Выглядите с сногсшибательно. Я бы не отказалась сейчас кого-то сшибить с ног. Подняла глаза на Прайда, тот оскалился. Я вам искренне желаю сегодня удачи. Вы её достойны. Я только открыла рот, чтобы ответить, но Прайд повернулся к лифту. Я тяжело сглотнула, проследив его взгляд. Харт вышел из лифта, и всё снова подёрнулось Маривом попав в эпицентр его злости. Голова опущена, хищный взгляд из подлобья, раздутые ноздри, деловой костюм и белая рубашка, расстёгнутая на пару пуговиц. Интересно, кто-то из прессы выжил внизу, или он потратил на них остатки своей выдержки. Похоже на то. Ронан поприветствовал его прайд, когда он подошёл к нам. А для меня все звуки вдруг накрыло, как толщей воды.